Лечение травм спинного мозга В настоящее время к этим исследованиям присоединяются и другие группы ученых. Еще одним прорывом мы обязаны ученым из Северо-Западного университета, сумевшим связать мозг обезьяны с ее рукой напрямую в обход поврежденного спинного мозга. В 1995 году произошла грустная история. Актер Кристофер Рифф, сыгравший Супермена в одноименном фильме, в результате травмы позвоночника оказался полностью парализованным. Он упал с лошади головой вниз, и его спинной мозг оказался поврежден у самой головы. Если бы он прожил немного дольше, то мог бы увидеть усилия ученых, которые стремятся заменить поврежденный спинной мозг компьютером. Только в США от последствий травм спинного мозга страдают более 200 тысяч человек. В прежние времена такие люди в большинстве своем, вероятно, умирали вскоре после травмы. Но сегодня, благодаря успехам травматологии, число выживших неуклонно растет. Кроме того, нам не дают покоя образы раненых воинов, пострадавших от мин в Ираке и Афганистане. А если добавить сюда же пациентов, парализованных в результате инсульта или другого заболевания, к примеру, бокового амиотрофического склероза, то число потенциальных пациентов вырастет до 2 миллионов. Ученые из Северо-Западного университета поместили микросхему сотни электродов непосредственно на поверхность мозга обезьяны. Затем обезьяне показали, что нужно взять мячик, поднять его и опустить в трубу. При этом ее сигналы мозга тщательно записывались, а поскольку каждое действие соответствует срабатыванию конкретных нейронов, ученые смогли постепенно расшифровать эти сигналы. Когда обезьяна хотела двинуть рукой, компьютер обрабатывал сигналы в соответствии с этим шифром, и вместо того, чтобы направлять механическую руку, направлял их непосредственно к нервам настоящей обезьянии руки. Мы записываем естественные электрические сигналы мозга, посылающего приказ руке и кисти двигаться определенным образом и передаем эти сигналы непосредственно в мышцы, говорит доктор Ли Миллер. Методом проб и ошибок обезьяна научилась координировать движение мышц руки. Это процесс моторного обучения, очень похожий на то, что делает человек, осваивая новый прибор, компьютерную мышь или нестандартную теннисную ракетку, добавляет доктор Миллер. Удивительно, кстати, как много движений сумела освоить обезьяна, учитывая, что чип у нее в мозгу имел всего лишь 100 электродов. Доктор Миллер указывает, что в управлении движениями руки задействованы миллионы нейронов. Но если сотни электродов хватает для разумной аппроксимизации результата действия миллионов нейронов, то только потому, что микросхема контактирует с выходными нейронами уже после того, как мозг провел сложную обработку и подготовку данных. Сложнейший анализ – Идет как обычно, поэтому остается за скобками, а задача ста электродов – только передать готовые сигналы мозга руке. Это устройство – одно из нескольких разработанных в Северо-Западном университете. Их задача – заменить поврежденный участок спинного мозга. Другой нейронный протез позволяет человеку управлять рукой при помощи движений плеча, Поднять плечо означает сжать пальцы. Опустить – разжать. Кроме того, пациент получает возможность взять пальцами объект вроде чашки или открыть дверь ключом, зажав его между большим и указательным пальцами протеза. Доктор Миллер поясняет. Не исключено, что прямая связь между мозгом и мышцами когда-нибудь поможет пациентам, парализованным в результате спинно-мозговой травмы, заниматься повседневными делами, и тогда они смогут стать более независимыми.